Глава четвёртая. Проходит ночь, наполненная ежесекундным ожиданием наказания. Я не отрываю взгляда от закрытой двери. Заперта ли она? Замок, засов. Да какая разница, если я всё равно прикована к стене? От перенапряжения глаза слипаются, но я мотаю головой и подавляю зевоту, заставляя себя смотреть на выход. Ведь это вход для них, существ, которым чуждо сострадание. с ледяными взглядами, каменными сердцами и непробиваемой кожей. Вид переливающихся фиолетовым чешуек пугает не меньше, чем острые мечи в руках небесных воинов. У меня всё больше подозрений в их божественном происхождении. И дело даже не в странном внешнем виде и не уязвимости. Они прекрасно говорят на тетианском, будто родились в рессуре. А ведь даже Уиуст, после обучения нашему языку, сохраняет заметный акцент. Ну что за богиня послала на землю смерть? Что тетианцы сделали не так? Мне очень хочется поговорить с верховной жрицей, которая всегда была ко мне благосклонна и выделяла среди других прихожанок храма из-за моего особого дара. Интересно, где она сейчас? В безопасности? Живали. Раздаётся скрип двери, вырывая меня из мыслей. И я невольно подскакиваю. Цепи звякают в груди, ёкает при виде трёх бесстрастных мужчин. которые входят в помещение. Молча идут ко мне, и я вжимаюсь спиной в холодную стену. Вот и всё. В памяти пролетают жуткие рассказы о битвах прошлого и о том, что делали с женщинами на завоеванных землях. Я не хочу такой участи, но как избежать насилия, не знаю. Использовать свой дар? Но ну, их трое. Даже если удастся убедить одного, это меня не спасёт. Она всех моих сил не хватит, наверное. Я ни разу не пробовала подобное, и мысли не возникало. Первым приблизился мужчина в латах, укрывающих плечи и чресло. Я невольно смотрю на его накачанный пресс. Подобного просто не может быть у обычных людей. Кубики выступают так чётко и заметно, что кажутся высеченными из камня. Страшно представить, насколько это существо сильное. Кажется, что он может переломить мне шею, лишь сжав её своей огромной ладонью. Но вытянув руку, воин хватает не меня а цепь и одним лёгким движением вырывает её из стены. Я невольно взглатываю при виде жуткой демонстрации силы. А ко мне уже подходит второй и берёт за запястье. Как неудивительно, довольно бережно. Я лишь морщусь от саднищей боли. Усилил он захват, и мои кости бы раскрошились. Гризель запрител касаться её. напоминает первый, и я тут же ощущаю свободу. Воин выдирает вторую цепь, и за них меня ведут к выходу. Не успеваю я облегчённо выдохнуть и порадоваться, что избежала позора и боли, как попадаю на свет и лишаюсь способности дышать. Во дворе знатного дома, где ещё вчера царило него и спокойствие, суетились слуги и беззаботно улыбались хозяева, сейчас не протолкнуться. Куда ни падает взогляд, везде воины. Кто-то сражается на мечах, кто-то спит, растянувшись на каменной кладке. Кто-то, скинув металлические доспехи, обтирается влажной тряпицей, не стесняясь наготы. Я торопливо отвожу взгляд, понимая, что эти существа созданы не только для того, чтобы убивать. И мои страхи насчёт бесчестия имеют основание. И немалое. Размеры и достоинство монстров впечатляют и пугают. Я видела не так много голых мужчин, только братья и отсады, да то случайно. И там было всё гораздо скромнее. При появлении меня воины даже не оборачиваются, будто ничего особенного не происходит и через двор не тащат закованную в цепи хрупкую девушку. Это немного успокаивает. Но я всё равно дрожу, как промокший кролик, а в мыслях снова и снова мелькает услышанное. Риас запретил касаться её. Значит, предводители этих существ зовут Риас. Слишком красивое имя для чудовища. И простотой своей не похоже на божественное. Меня выводит через распахнутые ворота, и я вижу троих всадников. В одном узнаю своего мучителя. Именно ему передают сковывающие меня цепи. Рес отворачивается, не удостоив меня даже взглядом, и трогает шпорами своего коня. Я холодею при мысли, что мне предстоит бежать следом за предводителем. Как быстро он поскачет? А что, если я запутаюсь в длинной юбке и упаду? У меня нет ни малейшей возможности придержать её. Но кон идёт неторопливо, и я пока выдыхаю с облегчением. Иду быстро, но на бег переходить не необходимости не испытываю. Двое конных следуют за нами, будто следят, словно я могу сбежать. Как не желая смотреть ни на обнажённую спину жестокого воина, ни на иссиня-чёрный хвост его коня, я поворачиваю голову вправо. Пустые дома удручают, поваленные заборы и разбитые окна. То тут, то там виднеются тёмно-бордовые пятна, но тел нет. Неужели воины прибрали их или заставили жителей? Последних нигде не видно, и на сердце становится неспокойно. Пустой рессор, кажется, вымершим. Раньше здесь никогда не было так безлюдно. По узким улочкам носились беззаботные дети. Торговцы на перебой предлагали товар, Остражники щедро отвешивали фривольные шуточки прогуливающимся кросоткам. Всё это остаётся в прошлом, в светлом и безопасном. Где самое страшное, что могло случиться это повышение податей или показательная порка провинившегося. То, что вчера казалось трагедией, сейчас превращается в мелкую неприятность. Щеку щекочет слеза, но я не могу смахнуть её. Запястья натирают кандалы, а ноги уже гудят от быстрой ходьбы. Стискиваю зубы, сдерживая стон. Бесчувственные монстры не дождутся моих стенаний. Моя отчаянная смелость тоже остаётся там позади, потому что в следующее мгновение я вижу их. Моя семья. Когда-то выезжая за ворота Рисура, я наслаждалась свободой, ловила ветер верхом на моей бедной уль. В столице кипела жизнь, а за стенами города царила тишина. Где-то там, в одном-двух днях пути, были и другие поселения. Но больше товаров привозили морем, поэтому даже на главном пути можно было встретить повоздки торговцев лишь изредка. Сейчас же дорога напоминает главную площадь в день конселиума. Мужчины, женщины, дети. Слышны стоны и плач. От увиденного у меня перехватывает дыхание. Горожан будто ведут куда-то. Вереницы людей медленно движутся в сторону гор. А перед нами на коленях стоят мои родные. При виде сгорбленной спины матери на глаза набегают слёзы. Калик смотрит на завоевателя из-под лобья и, заметив меня, вскрикивает: "Джена!" Мама крупно вздрагивает и, поднимая голову, громко всхлипывает: "Моя девочка, жива". Она покачивается и Вит осторожно поддерживает мать. Я же едва могу дышать. Слёзы душит меня, требуют выхода. Но я не имею права разрыдаться. Только не сейчас. Не стесняясь мокрых дорожек на щеках, запрокидываю голову и смотрю на Риэса. Требую тихо, но твёрдо. Отпустите их. Сердце колотится о рёбра, от страха начинает кружиться голова. А может, это от жажды или голода? Ужас происходящего притупляет мои чувства, и я не обращаю внимания на сухость во рту и ноющий живот. Это неважно. Главное спасти моих родных от неизвестной участи, которая ожидает жителей. Предводитель молча делает короткий жест ладонью, и один из воинов шагает к коленопреклоненным людям. В отличие от меня, они связаны обычной верёвкой, которую монстр разрезает двумя взмахами короткого кинжала. Сёстры помогают подняться матери, а Каликс бежит ко мне. Джена. На его останавливает воин, схватив за шкирку, снова ставит на колени. Я делаю шаг. Пустите его. в груди ёкает, потому что другой рукой чудовище всё ещё сжимает кинжал. Торопливо говорю брату: "Береги маму и сестёр. Дженам, на тебе цепи". Рыдая, он и тут же бьёт по удерживающей его руке: "Освободите мою сестру". "Нет, нет", выдыхаю я, отчаянно страшась за жизнь моего эмоционального брата. "Со мной всё в порядке. Я иду с ними добровольно". "Ты лжёшь. Мотает он головой и не оставляет попыток вырваться и подбежать ко мне. Калекс, кричу я, и он замирает. Смотрю в глаза моему младшему брату и сурово говорю: Ты мужчина, глава семьи, не смей опускать рук. В этот момент Риа строгает шпорами коня, и наша процессия двигается. Цепи тянут меня вперёд, и я оглядываюсь. Береги маму, сестёр. Джена, Слышу плач и торопливо отворачиваюсь. Кусаю губы до острой боли, до вкуса металла на губах. Главное, они свободны. Что бы ни ждало впереди меня и других жителей, мои родные избегут этого, а я четыре жизни на одну. Не такая большая цена.